Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими весёлыми голосами, шли по зади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел её до повторения, и дружно враз опять сначала подхватили ту же песню пол сотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песней приближались к левину и ему казалось, что туча с громом веселье надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны, и ваза, и весь луг с дальним полем всё заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развесёлой песни с вскриками, при свистами и ёканьями. Левину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 и общую прелестную жизнь. Старик, сидевший с ним уже давно, ушёл домой. Народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Лев, незамечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь.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 Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шёл, глядя на землю. "Это что, кто-то едет?" подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В сороках шагах от него ему навстречу по той большой дороге Муравки, по которой он шёл, ехала четвернёй карета с важами.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 Небо поголубело и просияло, и с той уже нежностью, но и с той уже недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд. — Нет, — сказал он себе, — как не хороша эта жизнь, простая и трудовая. Я не могу вернуться к ней. Я люблю ее».